Глава 25. Толпа как нахлынула, так и отхлынула от моих братишек. Стало видно, почему. Гриша что-то невероятное творил. На гайку и не видно, в его руке было. Мелькает там что-то, да и только. Зато результат. Не моя стрельба им в спины из бесшумного оружия, а вот эта кровавая вакханалия, устроенная братом, до да печенок впечатлила хунхузов. Но не только Гриша на них жуть и нагнал. Андрюха со Степаном от него не отставали, дрыны в их руках, что ветряные мельницы в ураган с такой скоростью вертелись. Ну а хунхузы, они в основном мелкие, и легкие, не от хорошей жизни в бандиты подались, от вечного голода. Так что одного удара им хватало, разлетались изломанными тушками по сторонам. А тут и Хрисан, который не стал в общую свалку увязываться, отступил за спины братьев и там, сжав в тисках воли эмоции, в темпе, не суетясь, спокойно перезарядил свой винчестер, Вот тут-то окончательно поплохело. На них своим темным глазом глядела банка глушителя, сея тихую смерть. Да еще и со столь близкого расстояния энергии пули вполне хватало, чтобы голова, как гнилой арбуз, на части разлеталась. Вот и дрогнули бандиты, попятились. Окончательный же перелом наступил, когда из еще недавно осажденных домов выскочили дауры, быстро смяв оставшихся там немногочисленный заслон. Вот тут-то хунхузы все как один резко и сорвались в сторону тайги в надежде спастись. Мы с Хрисаном провожали их выстрелами, благо к этому времени я успел пусть не полный магазин, но все же перезарядиться но и дауры довольно опустошительный зал дали. Последнюю же точку поставили выехавшие из тайги пятеро всадников. Не слезая с лошадей, неизвестные расстреляли тех немногих, кто еще в живых оставался. Долго рассказывал, но все это так быстро произошло, что я только сейчас начал осознавать все. С бандой покончено, и мы с братьями даже живы, не знаю, насчет целы ли». Наведя оптический прицел на тех верховых, что из тайги пришли, опознал их. Только после этого торопливо к братьям направился на ходу, снимая прицел с Винчестера и убирая его в рюкзак. Всё успокаиваемся, враги кончились», — обратился я к ним, когда подошел они из боя еще не вышли глаза бешеные дрынами замахнулись и замерли выискивая противника гриша вообще на демона похож в крови с ног до головы глаза чуть ли не безумные ухмылка давно в оскал превратилась и тоже замер держа на отлете такую же окровавленную ногайку повесив винчестер на плечо торопливо принялся их осматривать и ощупывать, но ну и закончив с этим делом окончательно расслабился. Хоть и прилетело всем, но никто не ранен, в чужой крови выморлись. Вовремя я бронежилеты сделал нам три просто отметки, четвертая же пуля в нем застряла. Остальные братья не сильно от него отстали, паразиты пули на грудь ловили. Вот хунхузы, наверное, удивились этому, за неубиваемых их приняв. Я даже хохотнул от облегчения. гроба стал Гришку в объятия, взлохматив ему волосы. Шапку он где-то потерял, но хоть не голову. «Все закончилось, брат, выдыхай». Степан с Андрюхой и Хрисаном тоже решили в обнимашках поучаствовать. Собрались мы в кучу, да так и замерли, обнявшись. Крепко обнялись, так как братьев начал отходняк бить, дрожь такая по их телам пошла, если бы по одному стояли на ногах, точно не удержались, и как бы до падучей дело не дошло. А так, чувствуя поддержку близких, вцепились друг в друга, делясь жизненными силами. Я же еще и бред всякий постоянно шептал, не осознавая, что именно. Главное, чтобы они меня слышали и не замыкались в своих мыслях и чувствах. Такое ведь совершить, сюда еще и в живых остаться. Не у каждого взрослого сил хватит, а тут пацаны. «Егор!» — воскликнул, налетела на меня сзади неизвестно откуда взявшаяся Алтана. Ее голос окончательно переломил ситуацию. Братья все дружно вздрогнули, глаза у них ожили. И я мысленно возблагодарил духов предков. Помогли, выдержали, родные мои, не сломались. Невеста моя выжила, чумазая, растрепанная вся, вжалась в меня, да и заплакала, чем окончательно братьев себя привела. Женские слезы, они такие, никого из мужчин безразлично не оставят. Вот и у братьев рефлекс сработал. Хорошо знакомая им девушка плачет, надо ее успокоить, как-то помочь. Отпустив парней, обнял Алтану, прижав ее к себе, принялся по голове гладить, пытаясь теперь уже ее успокоить. Много сегодня еще слез будет, очень многих. Придется оплакивать. Ее успокаивал заодно, бесстрастно наблюдал, как Даурры, обходя по дугету, гору мертвых и не очень хунхуза в которых братья наваляли перед собой, каждого проверяли, еще подававших признаки жизни, без всякой жалости окончательно переводили в разряд дохлых. Тугал с гором живы, хотя первый ранен, в повязках весь, что мумия, но все равно к нам на помощь прихромал, как и Арвай, Букур, Хаган, Салгор, амгалан Выжили, парни. Не ошибся я, именно они в тех домах оборону держали. Я еще раз выдохнул облегченно, когда удали показались дядька Тумур там Сын отца под руку поддерживал, тот, видимо, в бок раненый, скособочен сильно, но не усидел на месте. Тётка Сесегма обняв дочку, рядом с ними идет. Другие женщины тоже появляться стали, в том числе и те, кто в плену был и в тайгу бежал. Сестру твою в тайге встретили. Она там с гордасом, сайной и детворой, которую им удалось вывести. Сразу же уведомил я подошедшего к нам Тугала. У здоровяка такое ощущение, будто лицо треснуло сквозь каменную маску. Эмоции прорезались. «Спасибо, Егор», — вымучено улыбнувшись, кивнул мне Тугал. «Одна она у меня осталась». Уточнять, как так получилось, я не стал. Потом не раз это обсудим. Так что только кивнул ему и на Дагура взгляд перевел. Братья там двоих пленных взяли. Надо бы их расспросить хорошенько. Кто такие, откуда взялись, да какого лешего сюда приперлись? Ну и они одни, или это только передовой отряд? Короче, знаешь, что спрашивать надо. «Знаю, Егор», — жутковато оскалился Дагур. «Будь уверен, мы выспросим. Все выясним. Ничего не утаят». «Хрисан!» — оглянулся я настоявшего у меня за спиной брата. «Покажешь, где вы пленных спрятали, и идите навстречу к нашим. А то, мало ли, встречаются с какими недобитками». Хоть и не верил в это, но не хотел я, чтобы братья в пытках участвовали. Сейчас им этого не надо, только в себя пришли. Так что пусть по тайге пройдутся, проветрятся, да окончательно успокоятся. Этим задачу поставил, потом всех остальных парней отправил по поселению пройтись, может, где какой недобиток притаился, проверить надо». Заодно и трофеи начнут собирать. Не дело оружию вот так бесхозно валяться. «Твои где все?» — спросил я у уже переставшей плакать Алтаны, которая не спешила из моих объятий выпутываться. «В доме», — мотнула она головой в сторону Онного, где они оборону держали. «Бабушка плохая совсем». «Мы...» Поэтому и убежать не успели, что ее бросать как она велела никто не захотел Мо отец с матерью и оойун с детьми с ней там у тёттки родителей и мужа убили снова всхлипнула алтана отца моего тоже ранили, но не сильно он сумел бабушку на руках вынести. Очень хотелось, да не просто, а матом высказаться. Я им не знаю, сколько раз предлагал оружие нормальное приобрести, хотя бы для тех парней, что с нами тренировались. В ответ же только отговорки слышал. Сильно дорогое, патронов на него не напасешься. Имеющиеся их полностью устраивает, что, мол, и старики поддерживают. Вот и доподдерживались старпёры. Мы в Пятром всю банду зачистили, и неважно, что у нас патроны бездымные и вообще оружие тихое. Тут главное скорострельность. Во они парни Винчестерами, и те напавших и сами бы вынесли. Ну и отогнали бы, умений у них для этого хватало. А тут, если бы мы свои трофеи им не таскали, они бы до сих пор дульнозарядное, кремниевое, отцовское оружие или еще деда наследство использовали, а так хоть на капсульное перешли. Так что, как бы я не уважал старейшин, очень много хорошего они для своих сделали, но не дело это, когда бабы в мужские дела лезут. Ничего этого не сказал, только еще крепче Алтану обнял да практически сразу же отпустил, повел ее навстречу дядьке Тумуру. Братья мои тоже сначала к ним подскочили, обняли его, тетку Сосегму, дочку их, засмущавшуюся. В темпе переговорили, забрали с собой лавката, дорванули догонять Тугала с Дагуром, которые вперед ушли. Вот и мы направились к ним, пусть не родным, но очень дорогим для меня людям. Как сблизились, они ничего мне не сказали, только обняли крепко-крепко, но эти объятия никаких слов не заменят. Каким теплом меня окутало, каким только родители с любимым ребенком могут поделиться. Пообщаться с дядькой Тумуром и тетей Сесегмой мне не дали. К нам подошли отец и сын Гавриловы. Именно они в сопровождении троих Мохэ из тайги на лошадях выехали и добили последних хунхузов-беглецов. После чего спешились, собрали трофеи, и вот дядька Потап со своим первенцем, 18-летним Богданом, до нас добрались видя в поводу похожих на себя монголок, таких же низкорослых, крепких и лохматых. «Вот это вы с братами дали, Егор! Вот это дали!» — воскликнул дядька Потап еще на подходе, при этом смотря на меня, как на чудо-юдо-заморское. Сын от него не отставал, только почему-то настороженно на меня смотрел. Здрав будь. Поздоровался дядька Потап со мной, когда приблизился. И вам здравия желают Тумур с Сегма. Смотрю, досталось вам. Здравствуй, Потап. За двоих с ним поздоровался дядька Тумур. Главное, жива мясо зарастет». «Истинно так. Перекрестился Гаврилов старший. «Мы к вам по делам приехали, а тут такое творится!» Снова он на меня взгляд перевел. Наблюдали. Что именно они наблюдали, он не успел рассказать. К нам подбежал пацаненок с необычно серьезным, резко повзрослевшим лицом. «Егор, тебя ой-вун зовет, срочно! Старейшина совсем плохая, вот-вот помрет. Успеть поговорить с тобой хочет. Рядом всхлипнула Алтана. «Хорошо, тайга». Кивнул я пацаненку со столь необычным именем, потому и запомнил его в свое время. Сейчас же иду. Паренёк ждать не стал, кивнул мне и так же бегом еще куда-то направился. «Мои все скоро тут будут. Я скажу бабушке, чтобы она тебя осмотрела». Проводив его взглядом, повернулся я к дядьке с теткой. «Не надо, Егор. Есть много других, кому нужнее ее помощь», — попытался был отказаться дядька Тумур. «Надо». Надавил я на него голосом. «И не спорь. Лучше дома ждите, я ее туда сразу направлю, чтобы она вас не искала». Хоть тетка Сесегма спорить не стала, просто кивнула согласно, вымучена мне улыбнувшись. «Ну и правильно», — как бы сильно там помощь кому не требовалась именно не для меня тут самые близкие так что все остальные подождут Погоди, Егор, тормознул меня Потап Гаврилов, видя, что я собрался прощаться. На два слова. Отведя меня чуть в сторону. До меня мало дошла, что тебя арестовали за наши дела. Завел он волнующий его разговор, из-за которого к Даурам и приехал. «Правда ли?» «Правда», — кивнул я. «Именно это мне вину и вменяли, что, мол, я офицера и его лунтера убил». «А как же ты?» — начал было он спрашивать, да сам все понял. «Сбег». Сбежал. Снова кивнул я согласно. «О, джежь!» Повел он в расставшим потерянным взглядом по сторонам, а бы только на меня не смотреть. Мало того, что с дочкой беда, жить не хочет. Да им пришлось обжитый дом оставить, в практически безлюдной тайге теперь обитают. Так еще, получается, и семейству овечей они жизни испортили. Ведь слышал же, что сюда все мои идут». Нетрудно догадаться, почему, раз я сбежал из-под стражи. Видя, как этот мужик замялся, не зная, как продолжить наш разговор, «Не переживай, дядька Потап, никто из моей семьи на вас обиды не держит». Решил я его немного приободрить. «Случись подобное, я бы так поступил на вашем месте». А насчет моего ареста, так это рано или поздно обязательно случилось бы. Много есть тех, кому наше семейство поперек горла стоит. Так что, если бы не вы, они другой повод нашли бы к нам придраться». «Спасите, Бог, Егорка!» Протянув свою руку, он крепко сжал мне предплечье, глядя на меня в раз повлажневшими глазами. «Спасите, Бог!» «Да ладно тебе, дядька Потап! Немного неудобно я себя почувствовал, глядя на то, как терзается этот с виду грубый мужик. Ты лучше вот что!» «Принял я решение. Не выезжай никуда, пока со мной не пообщаешься. Будет у нас к тебе одно предложение. Терять им уже нечего, не дадут им тут жизни, а люди они крепкие, хозяйственные». Вот и предложу им с нами отправиться, пока еще не знаю куда. Распрощавшись с Гавриловыми, отправив домой тетку с дядькой, мы с Алтанной к старейшине направились, по пути успел с Хрисаном связаться, чтобы он бабушку с Дашкой в первую очередь к дядьке Тумуру направил». старейшина действительно была плоха. Она и раньше не молода была, но от нее такой силой веяло, что этого как-то не замечалось, как и никто не обращал внимания на ее невысокий рост, хрупкое телосложение. Нападение хунхузов на поселение и столь массовая гибель соплеменников все это сильно по ней ударило. От ее было силы не осталось и следа. «Выйдите все!» Зато воля всё такая же стальная. Не удивлюсь, если только благодаря ей она еще и жива. Не успела все свои дела доделать, вот и заставляет себя жить. Родители Алтаны, заплаканная Ойун с детьми, другие женщины рода, услышав старейшину, без всяких возражений покинули комнату, прихватив с собой и мою невесту. Стоило последнему человеку выйти, старейшина, полулежа на кровати, на меня взгляд перевела. «Не передумал ли Алтану в жены брать?» Сказать, что я удивился вопросу, это ничего не сказать. Думала она про нападение на поселение поговорить хочет или какая другая тема ее волнует, но ей на пороге смертью сбрело в голову давно решенный вопрос обсудить. Тем не менее, ответил ей без всякой паузы на раздумье и честно. «Нет, не передумал». «Это хорошо», вздохнула она довольна на миг прикрыв глаза, но тут же встрепенулась, не позволяя себе расслабляться. «Праздниства у нас не будет», — заговорила она вновь. «Не до того теперь». «С этим согласен. Где там праздновать, когда большую часть поселения на ноль помножили? Долго здесь еще горевать будут, оплакивать погибших родичей. Так что я...» Перед родом уже объявила вас мужем и женой. — Что? Но старуха не обратила никакого внимания на мое удивление, ведь, оказывается, я уже женат. Продолжила говорить. — Не тянитесь с детьми, это очень важно. Знай, мы еще с твоей матерью обсуждали вашу салтанную женитьбу. И она согласилась породниться, как и одобрила твою жену. Старейшина продолжала меня удивлять. Не думаю, что у шаги от смерти она решилась на обман, но вот почему бабушка с дедушкой об этом ничего не знали. Вопросы этого я задать не успел, так как ответ сразу же и получил. «Обнародовать это решение мы не спешили, так как Алтана с детства уже была ну, сговорена за другого». Закашлялась старейшина. Я тут же подскочил, помог ей чуть приподняться, взывая к духам-предкам, абы только они не спешили к себе свою родичку забирать. Очень уж разговор интересный пошел. Или духи помогли, или старейшина сама справилась. Не стала помирать, откашлялась, велела воды ей подать, что я тут же и исполнил. Напоил ее, после чего она откинулась на подушки, вздохнув облегченно, да так замерла. Я же, поставив кружку к кувшину на стол, присел рядом с кроватью, не решаясь ее торопить. Впрочем, ждать недолго пришлось. Старейшина, чуть передохнув, снова заговорила, как будто и не было той паузы. Сговорена за другого она была, и как бы мы ни старались, договор тот разорвать не получалось. Старейшина Гурбис очень хотела за наш счет кровь своего рода возвысить, так что... Ничего у нас не вышло. Я убила ее внука, прошлого жениха Алтаны. Вперила у меня в раз потяжелевший взгляд старуха, будто и не лишилась она своих сил, одной ногой уже на том свете находясь. Но я не обратил никакого внимания на него, как и раньше. Ее тяжелые взгляды на меня не действовали. Не удивился и ее признанию. Успел догадаться, услышав, что не получилось по-хорошему от жениха отделаться. Одно удивляло, что в, казалось бы, глухом таежном поселении, а такие страсти здесь кипят, да интриги плетутся. Представляю, что в столицах творится. Старейшина, прекратив попытку меня своим взглядом пронять, Расслабилась, усмехнулась одобрительно, продолжила свою исповедь. Именно так я этот разговор и воспринимал. Есть преданные мне люди при столкновении с контрабандистами китайскими, и все так аккуратно сделали, что и Гурбису даже заподозрить нас не получилось в содеянном. Хотя... Подозревать Тани, может, нас и подозревают, но ни словом, ни взглядом этого не продемонстрировали. Ну да, в том числе и в отношении меня не демонстрировали, даже когда объявили о моем колтане сватовстве, улыбались, поздравляли. «Не верь им!» — лязгнула голосом старейшина, вторя моим мыслям. Если бы они недовольство демонстративно проявили, значит, отступились, отношения наши чуть испортились, да дальше бы жили, изредка собачись. Но они затаились и затаили, отомстят, как только случай подвернется. Не в этом поколении, так в следующем, или вообще в последующем. Я бы так сделала, значит, и они сделают, не спустят обиды. И это хорошо, что ты надумал уезжать отсюда. Мой род последует за тобой. Род Боянбата тоже к вам присоединится, и можешь доверять. Из горбис уже не смей брать никого. Пригреешь змею себе на погибель. Из комнаты я вышел узмокший, в раздрае чувств, и с головой гудящей от вываленной на меня информации. Что там, Егор? Спросила оюун при этом, глядя на меня немного грустным, но всепонимающим взглядом. «Вас всех зовет», — махнул я рукой себе за спину. «Я в мастерской буду, если что. Там меня ищите». По юнке внув, погладила меня по плечу и вслед за остальными к старейшине направилась, за руку потащил за собой Алтану, которую, видимо, только сейчас просветили, что мы уже женаты. то, -то она так ошарашенно на меня смотрит. Людей прибавилось. Все выжившие из рода сейчас тут. Самые уважаемые пошли последнюю волю старейшины слушать. Ей уже недолго осталось, наш разговор из нее практически все силы вытянул. Впрочем, ради него она так долго и протянула, не позволяя себе умереть. Теперь же ее уже ничего на этом свете не держало. Сейчас Уиун своей преемницей назовет, возражений, я так понял, не последуют. И появится новая мать рода Туменцецек на смену старой. Меня никто задерживать не стал, уважительно расступились, так что из дому я свободно вышел, да замер на пороге, закрыл глаза и поднял лицо к падающему с неба снегу. Вот и зима пришла. Крупные снежинки приятно охлаждали разгоряченное после прошедшего разговора лицо. «Да там не только лицо, я весь запрел от тех сведений, что на меня вывалила старуха». «Да уж, старуха», — хмыкнул я про себя, направившись в сторону мастерской, с более чем трехтысячелетней историей рода за спиной. Тут все поселение оказалось не тем, чем виделось с первого раза. Да и дауры оказались не просто даурами, а потомками. Да я таких народах и государствах даже не слышал. Разве что про Духну, Георгию Ковачу, кое-какая информация попадалась, и мне по наследству с его памятью досталось. В древности они обитали на обширных территориях от Байкала до Кореи. Но шли года, столетия, тысячелетия. Менялись самоназвания народа. На смену Дунху пришли кидани, создавшие могучую империю Ляо, следы которой в этих местах в тайге встречаются. Но это сейчас здесь дремучая тайга раньше же была чуть ли не парковая зона, окружающая величественные дворцы, но ну и все к ним прилагающееся. После распада империи Ляо, часть кеданий образовали державу кара, которая впоследствии была завоевана Чингисханом и вошла в состав Монгольской империи. Но кеданьские правители со своими сторонниками, не дожидаясь окончательного разгрома, ушли на запад, где завоевали себе новую державу. Много еще этих держав было, последняя именовалась Даурия, ну и она впоследствии пала. Зато живы еще прямые потомки правителей давно исчезнувших народов, ими является род Туменцецек. Туменцецек. Я раньше думал, что так старейшину зовут. Оказывается, у них так с древних времен идет. Становится женщина-матриархом или, как теперь, старейшиной, принимает родовое имя, свое старое, за пределами семьи и самых близких людей не используя. И самое интересное, род ведется по женской линии. «С детьми не тяните!» не один раз во время разговора напомнила мне старейшина. «Родите дочку, а лучше две. Тогда можете уже чем угодно заниматься. Главное, чтобы наследницы у вас были». Айюун я полностью подготовила все знания ей передала. Одно плохо. Опыта и авторитета у нее маловато. Рано... Я к предкам отправляюсь. Да, что поделать? На тебя, Надежда, вдвоем вы с ней справитесь. Вот такие дела творятся в глухом таежном поселении. И стало понятно, почему главные тут женщины. Ведь именно они являются хранительницами рода, традиций и обычаев. Девочки с детства уже досконально знают свои прошлые поколения предков, как вырастают, от них зависит продолжение рода. А парни... Что, парни? Снисходительно глядя на меня, хмыкнула старейшина. Как в штанах у вас шило отрастает, так сразу на приключения тянет. Охоты, войны, путешествия. На месте вам не сидится, и из-за этого и учить вас толку никакого нет, так как в очередном приключении все равно голову потеряете. Но это все, что касается Туменцецек. Род древний, ясно стало, почему Гурбису стремились так с ними породниться. Ведь они и слуг воли и судьбы, сейчас поднявшиеся в ровень с бывшими правителями. И вот тут сам собой возник вопрос, почему тогда мне Алтану отдали, раз даже своим бывшим слугам в этом отказали? Тем более у них ведь, как я понял, с древности принято, чтобы именно жених в род жены переходил, а как не наоборот. Но мне ведь ее отдали. Куда муж, туда и жена, ты ее дальше по жизни поведешь. Прекрасно я помню слова Уюн. Вот тут и выяснилось, что мать моего здешнего тела оказалась из не менее древнего рода, чем Туменцецек. Но если те исправители, то мы сестрами из рода Джигу говорящих с духами. Шаманами мои здешние предки были. Вот у них, у нас, род ведется по мужской линии, женщины с духами говорить не могут, с ума сходят. Но менее ценными менее от этого не становятся, ведь все знают, что в основном от матери зависит, какой ее ребенок будет. Хочешь сильного, здорового и одаренного, Ищи сильной кровью женщину, способную такого выносить. Вот этим и ценились дочери Джигу, которых, пусть неохотно, но отпускали у другие роды за приличный выкуп, конечно. Но и самое интересное, наши роды, Туменцецек и Джигу, в прошлом не раз между собой уже роднились, так что, получается, я... «Князь из грязи!» Ха. Не сдержавшись, хохотнул я над собой, но совсем не весело. «Князь — это самое близкое определение на русском, мы их там совсем по-другому называли, но если не вдаваться, то да, мы с моими родными сестренками княжеских кровей, получается». Течет у нас кровь двух древнейших династий, мирской и духовной. И кровь та сильная, ведь мы все одаренные. Голова кругом от таких новостей. В прошлом мире я простой бродяга, родичами из отчего дома выгнанный. В этом тоже для многих раб-холоп, мужик сиволапый. А тут вдруг такое. Потомок шаманов и ханов, князей и императоров. Старейшина пусть кратко, но многое рассказала. За более подробными деталями велела обращаться к Уюн, если Алтанна что не сможет мне поведать. Но вообще настоятельно посоветовала наведаться к моим родичам со стороны матери, пообщаться с ними и уговорить, чтобы с нами... Отпустили кого-нибудь из женщин рода. Только они мне и моим детям могут рассказать про наших предков, и тогда мы не забудем, соответственно, и не лишимся своей многовековой истории. Не станем безродными и беспамятными. В мастерской я недолго просидел. Пришли женщины, сказали, что для нашего немалого семейства дом выделили. Внезапно опустевших в поселении теперь хватало. М-да. Так что предоставили нам один такой, по воле тогда еще живой старейшины. Вскоре после нашего разговора она умерла. Все, что хотела, сделала, все долги раздала, да и отправилась навстречу с предками спокойно, будто заснула. Об этом нам бабушка рассказала, когда они с Дарьей уже по темноте пришли. Зина с мелкими сестрами и присоединившийся к ним Сюли. К этому времени порядок в выделенном нам доме навели, спальные места всем соорудили и ужин сготовили. Так что под светом нескольких керосиновых ламп помянули эту сильную женщину добрым словом и вином абалийским. Бабушка с дедушкой и Шенли, как совсем уже взрослый, поужинали, после чего принялись новостями делиться. «Погибших очень много, а вот раненых почти нет». Хунхузы таких в плен не брали, на месте безжалостно добивали, как и стариков совсем еще детьми. Видимо, не нужны они им были. Не зная об этом, точно угадала бабушка. Уцелевшие же кто дожил до нашей помощи, жить будут. Серьезных ран там нет, почистили мы их с Дарьей, зашили. Теперь только покой им нужен. Больше нападений не ожидается. Стоило бабушки замолчать, заговорил Хрисан, пытаясь успокоить перепуганных сестренок. Эту банду мы полностью уничтожили, другим же сюда смысла нет идти, так как сами по себе Дауры никого не интересуют. Хрисан еще днем проводил искавших меня Тугало с Дагуром. Вот они и рассказали, что из пленных вытянули. Теперь братишка поведал всем остальным, что мы с ним от них узнали. Это нападение оказалось продолжением той истории, когда мы покойника с золотом и нефритом в тайге нашли. Сама же история началась с того, что троим братьям-искателям Женьшеня привалила невероятная удача. Они нашли средней величины корень. Когда же его начали аккуратно откапывать, чтобы, не дай бог, не повредить, наткнулись еще на россыпь самородного золота. Что там и как получилось, достоверно неизвестно. Захваченные братьями бандиты этого просто не знали. Только то, что братья рассорились, и младший из них после ночевки в Тайген на рассвете попытался тихонько украсть и золото, и корень. Удалось ему только один мешочек с самородками вытащить. На этом деле и попался. Ну и бросился бежать. Как мы знаем, неудачно. Вернее, убежать-то получилось, но вот не очень далеко, так как братья его подстрелили, пролив родную кровь. С этого момента, или, скорее всего, еще с момента ссор за свалившегося на голову богатства, на них несчастья и посыпались. Не удалось им корень женьшеня удачно сбыть. Покупатель решил его просто забрать. Так что прихватили их за мягкое, а там и золото нашли, ну и раскололи братьев до донышка. Все из них выпытали, в том числе и то, что младший брат от них сбежал. Не знали они, что смертельно ранили его, и кому-нибудь другому может продать информацию о той богатой россыпи. «Уважаемого китайца!» Его я возле сеногрузов прибил вместе с телохранителями-меченосцами, на которого продавцы женьшеня вышли, тоже жадность обуяла. Опираясь на полученную информацию, собрал он немалый отряд, усилив своих людей хунхузами, и торопливо направился за собой то место застолбить. Застолбил. До самых холодов туросыпь разрабатывали, золото прилично собрали, и еще больше там должно было остаться. Жадность их и погубила. Главный китаёза не захотел без присмотра то место оставлять, вот решил ближайшее известное ему поселение дикарей, так в племенные Дауров обозвали, под себя подмять. Отсюда до той россыпи не столь далеко будут его доверенные люди в тепле зимовать, да за ней присматривать, чтобы другие не позарились. Вот и получилось, что лишних, совсем детей и стариков немощных, они безжалостно уничтожали, женщин для утех ловили, как и других крепким телом людей захватывали. Ведь нужны рабы, чтобы весной продолжить золото добывать, К этому времени они бы и всех к покорности привели. <кười> <кười> да. Дела. Выслушав эту историю, куривший у печи дед нарушил молчание. Ещё какие дела, ведь кроме Хрисана никто пока не знает о том, что добытая бандой золота Дауры нам отдали. Мнительные они не захотели с ним ни то, что связываться, даже прикасаться не стали, узнав, какой кровавый след за ним тянется. Но я считаю, что не золото то проклято, а мозги и у братьев искателей женьшеня и у бандитов. Если бы им жадность и ненасытные глаза не застила, то ничего бы из произошедшего не случилось. Но обо всем этом не я, ни Дауры не говорили. Просто мы их спасли. Вот они наотрез и отказались от золота, мол, это ваш трофей. А вот оружие они как раз не против были заполучить. Там среди мусора немало и хорошего, более современного и скорострельного, чем у них было. Так что и посреди передряги вышли мы невероятно богатые. Корабль теперь... Не просто нанять, купить его можем, да не один. Еще и останется на то, чтобы всех желающих на новое место жительства перевести и там какое-то время протянуть, пока свой быт не наладим. — Ну, а ты что расскажешь? — выбив трубку, дед решил сменить тему разговора на не столь тягостную. — О чем с немцами сговорился? Прежде чем начинать рассказывать, я обвел взглядом все наше немалое семейство, которое еще больше приросло. Шенли, Фэнк и Сюли как-то естественно влились в нашу семью. Старики еще в тайге с ними, пообщавшись, приняли их. Но и китайцы никого не сторонились. Сюли с моими сестрами быстро сошлась, особенно когда их котяток увидела. Шенли с Фэнгом, с братьями моими, тоже общий язык нашли. Ходили вместе с ними, трофеи собирали. Пока мы с Хрисаном, с Даурами не сговорились и, приняв золото, решили не только оружие, но и вообще все остальное, взятое с хунхузов, им отдать. Ну и когда китайские братья увидели и услышали, что мы тут в поселении сотворили, На моих братьев не менее восторженно смотреть стали, чем на меня ранее. Вот и сейчас сидят не вместе, а раздельно. Сюли рядом с Зиной, Шэнли рядом с дедом Фэнг же возле Гриши примостился. И пусть в разговоре они почти не участвуют, больше слушают, но неловкости от этого не испытывают, спокойно себя чувствуют. Только Алтаны не хватает, но она сейчас Оюн помогает, так что завтра к нам присоединится. До сих пор не верится, что я уже женатый.